Картинки из прошлого. 11 августа 1995 года. Стрельбище Императорского Стрелкового Общества. Колпина, Близ Санкт-Петербурга. Небольшой, по меркам представительского класса машин, темно-серый Даймлер довольно лихо заехал на огражденную, подстриженным кустарником стоянку. Затормозил, выбросив из-под колес порцию щебня. Какое-то время он так и стоял, будто водитель приехал сюда и не знает, что делать дальше. Потом со стороны водителя открылась дверь, и на стоянку выбрался человек. Высокий, лет сорока на вид, идеальная прическа, аккуратно подстриженные небольшие усики, дорогой костюм. От этого человека буквально веяло довольством и уверенностью верхушки среднего класса. Если бы кто встретил его на улице то предположил бы, что это директор молодого, но подающего надежды и быстро идущего в гору общества на паях, выпускающего какие-нибудь совершенно очаровательные зубные щетки или дорогую мебель. Но это была всего лишь маска, одна из многих. Раньше, когда этот человек занимался оперативной работой, его звали Хамелеон. Несмотря на моложавый вид, В прошлом году этот человек отметил свое пятидесятилетие. Работал он под прикрытием в англоязычных странах. Британия, САСШ. Восемь лет прожил в Лондоне, где приобрел светский лоски, отточил до блеска знания английского. Английский он не просто знал, он умел имитировать с десяток акцентов. Мог прикинуться и Кокни, и уроженцам Уэльса, и шотландцем, и выходцем из Индии родившимся там, но остающимся англичанином до мозга костей. Настоящее имя этого человека было Владимир Ковач, и по национальности он был на три четверти русским, а на оставшуюся сербом. Его дед бежал из Сербии от резни, да так и остался в России. Сейчас камереван возглавлял подвязавшийся под крышей ГРУ ГШ комитет Ковача, занимающийся разведкой против Великобритании, используя агентуру, которую удалось завербовать во время Берутского кризиса, а также и новую. Комитет был небольшой, но весьма эффективной структурой. Во многом его успехи в разведработе базировались на отсутствии бюрократии и о том, что сам Ковач долго жил в Великобритании и знал ее как свои пять пальцев. Сейчас Ковач достал заднего сиденья сиденье зонт, Автоматический, как не модно, а солидный, едва ли не метровый зонт ручного раскрывания с изящной ручкой из дорогих пород дерева. Настоящий зонт для настоящего джентльмена. Озабоченно посмотрел на небо. Погода была совсем британская. Все небо затянуто тучами. С утра поморосил дождь и перестал. но вот-вот снова пойдет. Зонт нужен». Ну, а если не пойдет дождь, так сойдет, как трость. Ковач запер машину и направился к выходу со стоянки. Гаревая дорожка вела к зданию администрации, к трибунам и стрелковым полям, откуда не прекращался раскатистый треск выстрелов. Слушая все это, Ковач поморщился. Как истый англоман, он обожал охоту на птицу с классическим двухствольным ружьем, герзонталкой и показывал неплохие результаты в спортинге. Он даже пристрастился к такой истинно британской забаве, как охота на кабана с револьвером крупного калибра. Ковач несколько раз устраивал такие охоты в России, приводя в ужас егерей в угодьях. Русский кабан покрепче британского будет. Его не всякая винтовочная пуля возьмет, а клыки хуже ножа, пропорят до смерти. Нынешнее повальное увлечение русских пулевой стрельбой, всецело поддерживаемое армией и императорским стрелковым обществом, приводило его в уныние. Ну что скажите в этом привлекательного? Ведь охота — это прежде всего общение, круг друзей, неспешно вышагиваешь с ними по лесу или полю, и в промежутках между выстрелами ведешь светскую беседу. А потом гигеря... Красиво выкладывает ту добычу, и ты подсчитываешь ее, а самых красивых птиц отдаешь таксидермисту. Потом, через неделю, приходишь к нему в контору, и твой трофей ждет тебя на подставке из дорогих пород дерева с медной табличкой, указывающей, кто и как добыл эту птицу. Не стыдно и в гостиной поместить, а тут лежишь на земле, целишься, Ждешь подходящего ветра, тыкаешь клавишами баллистический калькулятор или высчитываешь поправки в уме. И все. Один наедине сам с собой, в полной сосредоточенности. Разве это отдых? Это тяжелая работа. Так, поглощенный собственными мыслями, Ковач и не заметил, как дошел до сторожки смотрителя. Пожилой, с шикарными усами смотритель, Пересчитал высыпанные на прилавок серебряные монеты, звякнул кассовым аппаратом. — Господин Котовский уже здесь? — Приехались. — Двадцать минут назад. — Трубу изволите? — Давайте. Смотритель порылся под прилавком и выложил довольно длинную раскладную трубу, подобную тем, какими пользуются астрономы-любители. Господин Котовский на тысячеметровом стрельбище. Это налево и до конца, ваше благородие. Если желаете, ценные вещи можно положить в сейф. Всего 20 копеек. Нет, благодарю. Стрельбище было одним из элитных, хорошо оборудованных, с трибунами для зрителей, с ложами с рестораном. На стрельбище имелось 100 стрелковых мест, в том числе 8 на самой сложенной метровой отметке. Тысяча метров Для этого и выдавали подзорные трубы, другим способом результаты стрельбы не разглядеть. Вообще, стрелковый спорт в России активно развивался и покровительствовал ему сам государь, хотя большим любителем пострелять он не был. Земли для устройства стрельбищ предоставлялись государством бесплатно, стрелять учили с гимназии. Бытовала поговорка «стыдно быть русским» и «плохо стрелять». Помогало и Министерство обороны. Его стрельбища в определенные дни были открыты для всех желающих. Особое внимание уделялось не олимпийским видам, стрельбе из нарезного оружия на 300, 700 и 1000 метров, а также практической стрельбе. Удивительного в этом ничего не было. Российская империя имела сравнительно небольшую армию – 2 миллиона 700 тысяч человек при общей численности населения. Переваливший за миллиард. Обязательной воинской повинности для большей части граждан не было, поэтому немало значения приобретала подготовка мобилизационного ресурса на случай большой войны. Каждый год императорское стрелковое общество готовило тысячи и десятки тысяч снайперов, и пусть они не служили в армии, но защитить свой дом в случае чего вполне могли. Тот, кто пригласил Ковача на это стрельбище, находился в вип-ложе, совсем рядом с тысячеметровой директрисой. Несмотря на мерзкую погоду, плаща на нем не было. Не было у него и зонта. Светлый летний костюм, в котором он ходил круглый год, и зимой, и летом, аккуратная оборотка клинышком, с проседью, очки пенсне. Типичный чеховский герой, интеллигент. Учитель или земский врач. Сейчас этот самый врач сидел в удобном кресле, несколько необычном, потому что справа к нему была приделана специальная подставка для подзорной трубы. Не отрываясь, этот человек смотрел куда-то на стрельбище. Это зрелище поглощало его полностью. Ковача он даже не заметил. Статский советник Владимир Дмитриевич Ковач Подошел ближе, подтащил такое же кресло. Сел, установил в держатель подзорную трубу. Выстрелы здесь гремели не так часто. На тысячеметровом стрельбище каждый выстрел тщательно обдумывался. Иногда стрелок лежал несколько минут, выжидая удобный момент. «Который?» «Номер шесть» ответил постоянный товарищ министра внутренних дел Мячеслав Генрихович Котовский. Доброго здоровья, Владимир Дмитриевич. И ради Христа, не мешайте. Сейчас очень важный момент. Не желая отвлекать Котовского, видимо, он и в самом деле смотрел на что-то важное, Ковач разложил трубу и, держа ее в руках, принесся рассматривать лежащее перед ним поле. Под флагом с номер шесть на стрелковом мате Сосредоточенным видом лежал подросток, совершенно не похожий ни на Котовского, ни вообще на поляка. Белобрицый, крепкий, небрежно одетый. Перед ним находился большой мешок с песком, и на него он примостил свое оружие. Тяжелую, сложим из карбона винтовку ручного перезаряжания с длинным толстым стволом и большим оптическим прицелом. Подросток лежал совершенно неподвижно как статуя, и целился куда-то, но собираться ли он стрелять или нет, было непонятно. Ковач разглядывал подростка примерно на минуту, тот так и не выстрелил, и Ковач перевел свою трубу дальше. Стрелковая директриса была длинной, мишени невооруженным глазом почти не видны, поле, похожее на поле для гольфа, только пострижено очень неаккуратно. То тут, то там, через равные промежутки, взяли белые флаги на шестах, колыхающихся на ветру. Их назначение было совершенно непонятно. «Мячеслав Генрихович, а зачем эти флаги?» «Это для того, чтобы видеть, какой дует ветер». Немного отврекся старый разведчик. «Видите, флаги чуть колышутся. Опытный стрелок по ним поймет, какой ветер дует и с какой силой». И, исходя из этого, внесет поправку. Если стрелять на 300 метров, это навык. На 700 — опыт. То на 1000 метров — чистая математика. Если ты не умеешь считать, не поможет никакой опыт. Видите, по всей длине поля флаги колышутся не одинаково. Ковач посмотрел. Действительно, не одинаково. Вижу. Это потому, что здесь очень сложный ветер. Деревья на краю поля специально высажены неравномерно, чтобы и стрелять было сложнее, чтобы ветер играл в них. Это очень непросто рассчитать поправку так, чтобы учесть несколько разных векторов на разных дистанциях. — Сколько ему? — сменил тему Ковач. — Шестнадцать, без трех месяцев. Ждем не дождемся. — Почему? — Старый разведчик оторвался от трубы, недоуменно посмотрел на своего коллегу. С 16 лет можно участвовать во взрослых соревнованиях, с подростками ему уже скучно. Достижения есть? Чемпионат среди юниоров, второе место. Немного уступил он. Он единственный десятки, кто из Питера. А остальные? Остальные с Кавказа, с восточных территорий. Они там с детства не неразлучны с оружием. Много из Сибири. Там промысловики учат детей с трех-четырех лет белку в глаз бить. Ну и наш не подкачал. Математикум. Для него важен не столько сам выстрел, сколько расчет. Вот и... Разговор прервал выстрел. Почему-то оба собеседника поняли, что это тот самый. Они, не сговариваясь, посмотрели на мишень, настроив свои трубы, На самое большое увеличение из возможных. — Есть! Есть! Старый разведчик радовался, похоже, не меньше внука. — Нет, вы можете себе представить, Владимир? Шестерка с единственного выстрела на тысячу метров. — Молодец! Ай да, Вальдемар! Ай да! Возвитки чувству Котовский хлопнул рукой по колену. — Молодец! На стрельбище подросток почти не менее позы, передернул затвор винтовки, подобрал покатившуюся с мата гильзу, аккуратно положил ее рядом со своими принадлежностями, оставил пока затвор открытым, чтобы ствол охладить после выстрела, и начал что-то писать в лежащем рядом блокноте. — Поразительно! Ковач действительно был поражен. — А я что говорил... Впрочем, будет нам. для чего я вас сюда позвал? Догадывайтесь, Козовский оторвался от трубы, в упор взглянул на собеседника. Ковач пожал плечами. Не знаю, честно ответил он. Есть вопрос, который нужно обсудить. Незамедлительно. А позвал я вас сюда, потому что здесь невозможно прослушивание. Ни один высокочувствительный микрофон не выдержит звуков стрельбы. Причем интенсивный. А если выдержит микрофон, не выдержит уши оператора. Есть информация, которую вы должны знать. Ко мне попали сведения об операциях Чингисхан и Тайфун. Вам что-нибудь говорят эти названия? Ковач только чудом не выдал своего изумления. Прежде всего, мне интересно, откуда эти названия известны вам? Министерство внутренних дел не подключено К этим операциям, никоим образом. Котовский улыбнулся совсем как старый добрый дедушка успехом своих внуков. Поправил Пенсне. На вашем месте я бы задал вопрос не о том, как эти названия стали известны мне, а о том, как стали они известны Ми шесть. Вот чем бы я заботился. Мишесть? недуменно спросил Ковач, пытаясь выиграть хоть немного времени, чтобы понять, что все это значит и продумать план разговора. Вот именно. Британская внешняя разведка, Сенчур Хаус, у них тоже есть эта информация, и это не может не тревожить. По сути, постоянный товарищ министра внутренних дел сейчас признался в должностном преступлении. Такая информация могла поступить лишь от агента, агента, внедренного в ми 6 А это уже грубое вторжение прерогативы службы, занимающихся внешней разведкой. «Не нервничайте так, Владимир!» Снова опередил его товарищ министра. «Мы взяли кое-кого из британского посольства на горяченьком, и на этом горяченьком успешно его раскололи. Он в курсе!» Какие задания получает резидентура из Лондона, хотя знает он мало, но кое-что по этим операциям он назвал, в частности круг лиц, который очень интересует британскую разведку на предмет компрометаций. Среди них вы и находящийся в данный момент в отставке господин Цакая, с которым вы видитесь завидной регулярностью. Это провокация. Они просто подставили его вам чтобы понять, как вы среагируете. — На что, Владимир? — Среагируем. На что? — На термины «чингисхан» и «тайфун»? Вам не кажется, что для того, чтобы играть в эту игру, нужно, по крайней мере, знать эти два слова? «Чингисхан» и «тайфун»? И хотя бы, в общем, представлять, что именно они означают? Старик был прав. Для того, чтобы затевать такую игру... Чтобы выяснить правду, нужно знать, по крайней мере, ее часть. Такая игра ведется, когда нужно раздобыть недостающие фрагменты мозаики. Но ведь, чтобы найти эти фрагменты, ты должен хотя бы примерно представлять, что именно ты разыскиваешь, не так ли? Греет этот британец. Отпустили. Вы же понимаете, что чем дольше он находился бы у нас, тем больше к нему Было бы вопросов по его возвращению. Вы его завербовали? Не совсем. Работать дальше на нас он категорически отказался. Но компрометирующие материалы в любом случае остались у нас. Что он еще сказал? Ну ничего. Это рядовый исполнитель. а за только то, в курс чего его ввели. Ковачу хотелось завыть. Все складывалось просто плохо. Безумно плохо. Так плохо, как бывает только в разведке, когда ты годами качаешь информацию, собираешь агентурную сеть, и вдруг из-за какого-то подонка оказывается, что все эти годы тебе скармливали не информацию, а дезинформацию. В разведке годы труда целого управления может пустить под откос один болтливый, или нечистоплотный мерзавец. — Вы думаете о том же, о чем я? — Вот именно. Котовский снова приник к трубе, посмотрел на готовящегося к стрельбе внука, но долго смотреть не стал. Опять положил трубу. — У нас крот. Причем этот крот окопался где-то на самом верху. — Вы начали проверку. — Что, вы с ума сошли? — Какая проверка? Вы хотите его спугнуть? Пока он считает, что находится в безопасности, но как только почувствует, что начались какие-то проверки, что запрашивают дела, неважно, кто это будет, он уйдет под землю и затаится, возможно, на годы. Но что-то же надо делать. Старый разведчик отвернулся, снова посмотрел в трубу. Разница всего 10 с небольшим лет, и на тебе, что-то надо делать. Конечно, всегда и во все времена старики ворчали, что молодежь нынче пошла не та. Но ведь она и в самом деле пошла не та. Что-то надо делать. Это видно ли? Сначала надо подумать. И только когда ты просчитал все возможные последствия своих действий, вот тогда-то и надо делать. А тот, кто вот так вот что-то надо делать и делает... В разведке может только наломать дров? А хотя, а имеют ли они право сами кого-то осуждать, если они, старое поколение, пока еще находящееся на командных высотах, допустили подобное, а? Есть такое право или все-таки нету? Прежде всего, не стоит спешить. У меня создалось впечатление, что мы имеем дело с очень опытным и изощренным противником. И он находится среди нас уже давно. О чем вы? Не понял Ковач. Вы помните последнюю Данииби русского кризиса? Помните, что произошло с Германом? Да. Вы верите в официальную версию его смерти? Только честно. — Вообще-то нет, но я полагал, что его убрали мы сами, казнили за измену, так? — Ну, вся кровь. большую глупость придумать сложно, — отрезал Котовский. — Не мне вас учить. Любой выявленный источник утечки информации превращается в источник утечки дезинформации, а не уничтожается. Это отбука работы любой уважающей себя разведслужбы имеющий хотя бы немного профессионалов. Если Герман является британским агентом и за счет переданной информации зарекомендовал себя как источник высшей степени надежности, сам Езус велел превратить его в канал дезинформации и за счет этого хотя бы частично попытаться загладить причиненный им вред. А казнить никогда не поздно. Это молодежь увлекаться радикальными решениями. В том же Беруте, сколько ценного материала, который военные пустили под пулю, можно было бы использовать. Мы Германа не убивали. Но это не значит, что его не мог убить кто-то другой. Вы помните, каким образом он ушел из жизни? Принял яд, если я не ошибаюсь. Вот именно, принял яд. Если задуматься... Очень удобный способ убийства. Не самоубийство. Убийство. Если ты, к примеру, выстрелил в человека, то есть пуля, есть гильза, есть само оружие. На оружии могут остаться отпечатки пальцев. Оружие имеет номер. Оружие кому-то принадлежит. А яд? Яды есть самые разные. От мгновенного действия до очень медленного Движение яда никак не отследишь. Яд можно замаскировать подо что угодно. На яде не остается отпечатков пальцев. Кроме того, яд можно принять вместе с жертвой, чтобы усыпить ее бдительность и при этом остаться в живых. Да-да, именно так. Не удивляйтесь. Я, кстати, поднял материалы по смерти Германа. Там есть очень интересное заключение токсикологической экспертизы. Как думаете, каким ядом он был отравлен? И? Это очень интересует. Очень. Похож на яд гюрзы. Но эксперты дали заключение, что он синтетический, не животного происхождения. При принятии вызывает резко свертывание крови, тромбоз и смерть от инфаркта. Более того, эксперты дали заключение, что еще час-два и в организме Германа... Вообще не осталось бы следов ядок. Медицинское заключение было бы смерть от обширного инфаркта, и все шито-крыто. Старый опасался разоблачения, вот сердце и не выдержало. Но самое главное не это. Я вчера специально проконсультировался с несколькими профессорами. Этот яд может принять и сам убийца если перед этим принять большую дозу препаратов, вызывающих несвертываемость крови. Обычные медицинские препараты. Их продают, конечно, по рецепту, но достать можно. Ничего сложного в этом нет. Герман был человеком старым и очень осторожным. Он не стал бы пить что-то, что налил ему даже очень хорошо знакомый человек. Возможно, убийца чтобы обмануть его бдительность, выпил вместе с Германом, принял яд вместе с ним. Но за счет того, что он до этого принял противоядие, остался жив, подделался недомоганием. И вы теперь понимаете, что в таком случае сейчас мы все под подозрением. Вы, я, в общем все. А самый главный подозреваемый в этом случае ваш нынешний начальник. Какой начальник? ой Иисус Езус-Мария! Действительный тайный советник гражданской службы Кахан Несторович Цакаяк! Вам не кажется, что слишком много нитей исходится к нему? Начальником покойного Бергена был он. Первым прибыл на место смерти Германа тоже он. Слишком много самых разных совпадений. Тогда почему он не подождал пару часов и не приехал потом?» скептически ответил Ковач. Ведь тогда это было бы признано смертью от инфаркта, что для него намного удобнее. Ведь если убилон, он, он должен был знать, когда это произошло и за какое время яд нейтрализуется в организме. Нет, не сходится. Может, нет. А может, да. Возможно, он опасался, что кто-то Приедет на место раньше него и возьмет дело в свои руки. Возможно, он так и приехал, чтобы все сделали в случае дальнейшего расследования. Такой же вывод, какой сделали вы. Не знаю. Как бы то ни было, на ЦК зацикливаться нельзя. Могут быть самые разные варианты. Может быть. Но он мне не начальник. Да бросьте. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сделать заключение о том, что наш, мерейший Кахан Несторович, никогда не уходил со службы. Просто он сменил официальную должность на должность тайную. Государь наказал его для вида, за провал, потому что никого не наказывать за такое тоже нельзя. Но на самом деле он продолжает работать. Я же работал с ним не один год. Цакая не может не работать. Это все равно, что глубоководную рыбу вытащить с глубины в несколько километров, где она живет, на свет божий. Сразу разорвет от разницы давления вверху и на глубине. Более того, зная его грузинское происхождение и черты характера, можно сделать вывод и о том, чем он занимается. Он мстит. А лучшую кандидатуру на роль координатора операции возмездия. Сложно и придумать. Хорошо, что вы не работаете на британцев, Мячеслав Генрихович. Криво усмехнулся Ковач. Это уж точно. Еще вопрос. Почему с этим вы обратились ко мне? По одной простой причине, вздохнул старый разведчик. В одиночку это дело не сделаешь. Мне нужны источники в Великобритании, внедренные в их разведку чтобы проверить прохождение информации. Они у вас есть. А второй, я не могу доверять никому из числа тех, кто остался на своих постах после Бейрусского кризиса. И Цакая, своему прежнему начальнику, тоже доверять не могу, по известным причинам. Если мои предположения верны, и тот, кто предавал во время Бейрута, предает и сейчас... Значит, он сидит где-то в самом руководстве спецслужбы. Обратившись за помощью к кому-либо, помимо вас, я могу обратиться именно к тому, кого и ищу. Да вы были назначены на свою должность, и более того, ваша группа была организована после Берусского кризиса, поэтому быть этим самым кротом вы никак не можете. Хорошо. И что вы предлагаете?» Впрямую этого крота никак не вытащить. Если мы начнем стандартную контрразведывательную проверку, все завершится тем, что он уйдет еще глубже под землю. Допустимо только ловля на живца. И то очень осторожно. Мое дело, живец, может быть, с вашей небольшой помощью и наблюдение. Ваша задача через свою агентуру в Лондоне проследить поступление информации, Рано или поздно мы его накроем. Это... Да бросьте. Я же не требую от вас сдать мне какую-то информацию. Просто проверите прохождение. Дед, я закончил. Оба разведчика повернулись, посмотрели на паренька. Винтовку он принес с собой, и длиной она была две трети от его роста. Совершенно русское лицо. нагловатые серые глаза, белозубая улыбка. «Молодец!» — Котовский потрепал внука по шевелюре. «Иди к машине, я сейчас закончу. «Связь?» — Ковач уже согласился, и Котовскому стоило больших трудов сдержать улыбку. «Я сам вас найду. Только личные встречи, никаких телефонных звонков, никаких записей». «Договорились?» «Ну, вот и хорошо». Старый разведчик кряхтя поднялся, сложил трубу. Я уж, извините, пойду, внук. Выждав несколько минут, со стрельбища уехал и Ковач. На въезде в город он остановился у придорожного трактира, прошел к телефонной будке и по памяти набрал номер. Это я. Кое-кто проявил интерес. Нам нужно встретиться. Когда? Как можно быстрее, немедленно. Через час императорский яхт-клуб.